Польша. Это же время. Дождь накрапывал уже несколько часов, с самого утра. Осенний. Мелкий, противный, назойливый. Почва под ногами моментально превратилась в полужидкое месиво с чавканием затягивающие подошвы ботинок. Те, кстати, достаточно быстро промокли, хотя производитель, если верить бьющему себя пяткой в грудь продавцу, гарантировал полную водонепроницаемость. Врал, конечно. Вопрос лишь, продавец или завод. Дина сидела на краю, вырытой местными ударниками сельскохозяйственных подвигов канавы, смотрела на текущий по ее дну мутный ручеек и раздраженно морщилась. Одежда тоже вроде бы непромокаемая, изрядно напиталась водой и неприятно холодила тело. Мерзкие были ощущения. Полукилометра перед ними по дороге нескончаемым потоком шли русские войска. Шли не как на параде, разумеется, но быстро, уверенно и целеустремленно. На кучку людей в стороне они даже внимания не обратили, если вообще их заметили. Но, как понимали все четверо, это долго не продлится. Очень скоро подойдут люди, специально обученные ловле чужих разведчиков. В этом русские толк знают. И получается, времени у них всего ничего. Паршиво, хмуро заметил Полански. Мы так выбираться месяц будем. Логика в его словах имелась. Сюда-то их забросили, а вот как пробраться на нейтральную территорию той же Прибалтики сейчас? Километры они и в Африке километры, а с транспортом могут и проблемы возникнуть. Точнее, наверняка возникнут, даже если удастся раздобыть машину. Разумеется, ловить угонщика в момент, когда тебя самого могут намотать на гусеницу, причем не со зла, а просто не обратив внимания на мелькнувшую впереди двуногую козявку, вряд ли кто-то будет. Но зато русские почти наверняка засекут, и можно не сомневаться, очереди из пулемета не пожалеют. Им же четверым ее хватит за глаза. Видела уже Дина результат попадания из 50-го калибра по автомобилю. Ощущение, будто пассажиров через мясорубку пропустили, и на их месте оказаться ой как не хотелось. «Ночью попробуем». «Конечно, попробуем», — согласился Поланский. «Но есть у меня идея». «Ты псих?» — сказала Дина, когда он эту идею озвучил. «Где ты говоришь это место?» Оказалось недалеко, но главное даже не в том. Дороги пересекать не требовалось и к населенным пунктам приближаться, а значит и риск столкнуться с русскими снижался до вполне приемлемой величины. Дина подумала немного. Потом решительно позвала остальных и озвучила им новый маршрут. Товарищи переглянулись, но спорить не стали. В конце концов, вариант не страшнее любого другого. Особенно, если Поланский не хвастает, а действительно сумеет выполнить то, что обещал. А их заряжающий, надо признать, треплом не был. Но прежде чем идти, Дина отдала приказ распределить между собой пленки с записями. Если их накроют, так больше шансов, что хотя бы часть материалов доберется до места назначения и приказала устно сообщить, что русские применили новые танки. Народ посмотрел удивленно, а Маше, как самый молодой, спросил, «Майор, вы уверены? Я лично не заметил в этих танках ничего особенного. Ну, ракеты они применили новые, это да, но ну, сами-то...» Эти танки не присоединились к основным войскам, а немедленно эвакуировались. Для спецгруппы это нормально. А эвакуировать танк, который вдребезги разнесло, тоже нормально? Что в нем было интересного, что даже с такими повреждениями они прячут его от чужих глаз? Народ задумался, народ помолчал и, наконец, выдал свой вердикт. Здравая мысль в словах командира имеется. Не бесспорная, конечно, однако же и со счетов ее сбрасывать не стоило. Ну а потом они отошли подальше, в лесок, кое-как замаскировались и постарались отдохнуть перед тяжелой ночью. Получалось не очень, но все же. К месту, указанному палански по они подошли уже под утро. Раньше такое время считалось идеальным для диверсий. Темно, часовые клюют носами. Сейчас, в эпоху приборов ночного видения и автоматических систем охраны, спорный вопрос. Тем не менее, шансов все же больше. Темнота давала возможность незаметно обойти потенциально опасные места. Русские просто физически не смогут непрерывно контролировать все пространство. Там, где квартируют их войска, разумеется. Но иди нас, товарищи не дураки. Заложат широкую дугу, в конце концов, лучше усталые ноги, чем пуля в башке. А вот на месте все зависело от того, добрались сюда русские или нет. Имелся большой шанс, что все же нет. Уж больно незначительный объект, на такие и внимания не обращают. И вскоре Дина с замиранием сердца поняла. Удача на их стороне. Нет здесь русских. И вообще никого, даже сторож сбежал. А вот то, что интересовало разведчиков, как раз имелось. И, судя по всему, пребывало в исправном состоянии. Аэродром. Маленький, частный, военным совершенно неинтересный. Три спортивных самолетика. «Идеальный вариант, чтобы попытаться улететь, если бы не одно маленькое «но». в Вчетвером, не в один, даже в спарку не влезешь. А единственным, кто, если верить ему на слово, мог таким самолетом управлять, был паланский И то, как он честно признался, летать он умел так себе». «Всякушич», — ругнулся заряжающий себе под нос. «Я рассчитывал на «Ан».» «Чего?» «Ан-2. Раньше здесь всегда стояла хоть парочка. Окрестные поля от вредителей обрабатывали». Ты, видать, давно здесь не был, и с того времени многое изменилось. Наверное, великан не стал спорить, но в эти игрушки мы не поместимся, за мной. Вообще-то отдавать приказы – прерогатива командира, но не в этом случае. Их маленький, сплоченный коллектив слишком давно воевал вместе, и кое-какие формальные нюансы отошли на второй план. Сейчас паланский был компетентней остальных, ему и принимать решения. Тактические, во всяком случае. Главное же, он оказался прав, поскольку в самом углу практически неразличимым в предрассветной мгле призраком, стояло нечто. «Это же русский вертолет», — пробормотал из-за спин товарищей Мехвод. Поланский лишь усмехнулся. «Ну да. А вы что здесь увидеть ожидали? Откуда он здесь?» «Ми-2», спокойно, менторским тоном произнес заряжающий. «Хорошая машина. Легкая, маневренная, надежная. Хоть и не слишком быстрая. А главное, русские не выпускали его у себя, нам доверили. Соответственно, запчастей моря» и служить они могут при должном уходе хоть до бесконечности. Сейчас проверим, в каком он состоянии». Через полчаса, когда они уже были в воздухе, Дина сидела рядом с уверенно пилотировавшим машину товарищем и смотрела, как через медленно оседающий утренний туман прорезаются контуры леса. Вертолет мчался буквально в нескольких метрах над верхушками деревьев, и это вызывало испуг, головокружение, восторг, целая гамма-чувств, короче. И для бравого майора все это было в вновь. На вертолетах летать ей приходилось, но не так экстремально, и уж точно не в кабине пилота. Остальные расположились в пассажирском отсеке и вряд ли ощущали это во всей красе. А вот ей... Да еще и гарнитура ощутимо пригибала голову. Старого образца она была довольно тяжелой. Кстати, о гарнитуре. В ней ведь можно и поговорить, что называется тет-а-тет, -тет, пока никто не слышит. И немного поколебавшись, Дина тронула Полански за плечо и задала уже давно мучивший ее вопрос. «Слушай, где то вертолетом управлять научился?» «В армии», — как-то не слишком охотно буркнул пилот. «В нашей, удивлению девушки, не было предела. В польской. Я еще до приезда в Израиль отслужил. В батальоне аэродромного обслуживания. Ракеты подвешивал, запчасти подтаскивал, с пилотом и пил. Так и нахватался». Выглядело не слишком убедительно, однако продолжить расспросы Дина не успела. Откуда-то снизу взлетела и прошла буквально в паре метров от борта огненная струя. От второй паланский бросив вертолет в крутой вираж, уклонился. Похоже, их засекли, и неважно даже, кто вел обстрел, русские или прячущиеся от них поляки, решившие под шумок завалить русскую, а опознавательные знаки сейчас не видны, машину. Скорее даже второе, русские не стали бы задействовать исключительно ствольную артиллерию, а промахнувшись, влепили бы ракетой. Здесь же по вертолету упорно били из нескольких артиллерийских стволов и в конце концов попали. По вертолету будто прошлись отбойным молотком. Фюзеляж завибрировал и загремел, как огромная бочка. Сразу же резко запахло сжженным пластиком, и машину начала швырять из стороны в сторону. «Держись!» — отчаянно борясь с ручкой управления, заорал Полански. «Граница рядом!» Дина и без его слов держалась, вцепившись в кресло, как испуганная кошка. Пальцы, наверное, и пассатижами бы не разжали. Вертолет все больше швыряло и раскручивало вокруг своей оси. Обстрел земли прекратился, они, похоже, вышли за пределы зоны поражения, но это уже ничего не решало. После очередного практически неуправляемого виража Медва накренился и пошел вниз. Длилось это считанные секунды, но вид приближающейся земли разом заслонил весь мир, а нахлынувший липкий ужас, словно растянувшись во времени, подавил остальные чувства. Он тянулся, тянулся, тянулся, до тех пор, пока вертолет не встретился с землей. Страшный удар, и наступила темнота.